«Разве можно запомнить две тысячи масок?» «О боже, как ты наивна! Не нужно запоминать все, а лишь несколько масок своих знакомых!» «А если он подойдет к нам?» «Засмейся, кивни головой и убегай», — серьезно посоветовала Миранда. Сестры весело расхохотались. «Не думаю, что смогу убежать в этих башмаках», — вздохнула Аманда. «Дай бог хотя бы удержать равновесие». «Не ленись, все свободное время тренируйся», – сдерживая смех, посоветовала Миранда. И «Если грохнешься прямо перед Принни, оконфузишься навеки». Сестры буквально изнемогали от хохота. Мэри Грант, хорошенькая юная партниха, с энтузиазмом согласилась принять участие в этом розыгрыше. А кроме того, выполняла множество дополнительных поручений. Миранда обновила свой гардероб, понимая, что в Америке первое время будет не до этого. Что касается Аманды, то положение светской дамы из окружения принца-регента обязывало ее иметь, по крайней мере, два полных гардероба в год. Костюм злой волшебницы, выполненный из блестящего черного шелка и прозрачного шифона того же цвета, получился одновременно романтичным и откровенно чувственным. Глубокая декольте была отделана черным лебяжьим пухом. Серебряные звезды и полумесяцы усыпали тяжелый шелк длинных широких рукавов, Край пышной юбки со множеством глубоких складок был обшит тем же черным пухом. Высокую остроконечную шляпу, без которой невозможно представить себе маломальски приличную ведьму, украшала полупрозрачная черная вуаль, длинная сзади и короткая спереди, а под вуалью была черная шелковая маска, обшитая серебряным кружевом. Роскошный водопад волос цвета светлого золота струился из-под полей черной шляпы. Этот парик, изготовленный в величайшей тайне, был гордостью обеих сестер. Костюм довершало великолепное колье из оникса с серебром. «Ну, Манди!» — восхищенно ахнула Миранда. «Ты просто неподражаема! Не сомневайся, что одурачим всех! Жаль, что это не я!» Внезапно Аманда уронила голову на руки и горько по-детски разрыдалась. «Мы никогда прежде не устраивали этих шуток с переодеванием, как другие близнецы. И вот теперь впервые... Миранда, я не хочу, чтобы ты уезжала!» Манди, сестричка, Винсент, мой дом. Ты спокойная, тактичная, остроумная, просто рождена для этой очаровательной ухоженной страны, обремененной всякими нелепостями, что принято называть хорошим тоном. А я американка с головы до ног. Конечно, я сумела обуздать себя, это правда. Но под внешним лоском и хорошими манерами леди Данхем скрывается все та же дерзкая и упрямая Янки. Например, мне кажется, смешной и нелепой традиция оставлять визитные карточки в домах. Мол, заходили с визитом. Не гожусь я для этого фарса. И Джаред от этого не в восторге. Понимаешь, Манди, большинство светских правил бессмысленны и глупы. Джареду не нравится эта придуманная, как бы не настоящая жизнь. Мне тоже. Перестань плакать. Испортишь свой прекрасный костюм, над которым столько трудилась наша Мэри. Прекрати реветь. Слышишь, что я говорю? Это была прежняя Миранда. Аманда улыбнулась. — Одевайся, Миранда, мы опоздаем из-за тебя, но стыдить станут меня, ведь я — это ты. Миранда рассмеялась и с помощью Мэри облачилась в свой костюм. Если Аманда была великолепна в платье злой ведьмы, то костюм Пажа как нельзя лучше подчеркивал достоинство Миранды. Костюм состоял из темно-синих шелковых чулок и коротких панталон того же цвета. «Думаю, вам не следует надевать вниз белые штанишки. Они будут просвечивать и испортят весь костюм», — заметила Мэри. Светло-голубая шелковая блуда с глубоким вырезом и пышными рукавами застегивалась на крошечные жемчужные пуговки. Синий короткий камзол без рукавов едва закрывал колени. Его полы были обшиты серебряным голуном. Искусно вышитый геральдический лев украшал спину. Хорошенькие ножки пажа были обуты в серебристые лайковые туфли, забавно застегнутыми вверх носами. Волосы Миранды скрывал короткий парик, пажеское каре. На затылке чудом держался голубой бархатный берец, с пышным пером белые цапли. Бархатная голубая маска с серебряным кружевом скрывала глаза. «Ну как, манти, смогу ли я обвести всех вокруг пальца?» «Конечно! Обязательно!» Аманда восхищенно кружилась вокруг сестры, шелестя черным шелком. «Думаю, это будет самый памятный вечер в нашей жизни!» «Поторапливайся! Интересно, сумеем ли мы одурачить наших супругов?» Улыбаясь детскому восторгу сестры, Миранда обратилась к Мэри Грант. «Мы с сестрой благодарим вас, мисс, за ваши труды. Думаю, вышивка отняла у вас долгие часы. Останьтесь в Суинфорт-Холле на эту ночь и хорошенько отоспитесь». Пожалуй, это будет ваша первая спокойная ночь за многие недели. А завтра мы рассчитаемся с вами.